Однажды ранним утром муравей постучался к белке. "Как здорово", сказала белка. "Я пришел не по этому", сказал муравей. "Но «Ну, ты ведь хочешь немножко сиропа?" "Ну да, если только немножко". С полным ртом сиропа муравей рассказал, почему он пришел. "Нам некоторое время не надо встречаться", сказал он. "Почему?" удивилась белка. Она очень любила, когда муравей заходил в гости. С полным ртом каши она уставилась на него. "Чтобы выяснить, будем ли мы скучать друг по другу", сказал муравей. скучать? Да, скучать. Ты ведь знаешь, что это такое? Нет, сказала белка. Это то, что ты чувствуешь, если у тебя чего-то нет. И что ты чувствуешь? Вот в этом всё и дело. Значит, мы будем скучать, грустно сказала белка. Нет, возразил муравей. Мы ведь можем и забыть друг друга. Забыть тебя! воскликнула белка. Ну что ты, сказал муравей. Не кричи так. Белка закрыла лицо ладошками. Я никогда тебя не забуду, тихо сказала она. Ну вот, сказал муравей. Мы и посмотрим. Пока. Он вышел из комнаты и начал спускаться вниз по буку. Белка немедленно начала по нему скучать. Муравей, закричала она. Я скучаю по тебе. Её голос метался между деревьями. Не может быть, сказал муравей. Я ещё даже не ушёл. Но ну я скучаю. Подожди хоть немного, раздался издалека голос муравья. Белка вздохнула и решила подождать. Но она скучала всё сильнее. Время от времени она думала о пудинге из буковых орешков или о дне рождения жука этим вечером, но при этом она снова скучала по муравью. Днём она не выдержала и вышла на улицу. Но не успела сделать и трёх шагов, как столкнулась с муравьём, усталым, вспотевшим, но довольным. "Так и есть", сказал муравей. "Я тоже по тебе скучаю, и я тебя не забыл". "Вот видишь", сказала белка. "Да, согласился Муравей. И обнявшись, они пошли к реке посмотреть, как блестят волны.